за мгновение до того, как их поглотило бы пламя пожара, уничтожившего библиотеку, прославленные ткани Элама, секрет которых был утрачен в незапамятные времена. Все это и неисчислимое множество других экспонатов, бесценная сокровищница предметов, многие из которых сами по себе были бесценными сокровищами, добытых из недр времени.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 скарабкался к самому артефакту и скорчился рядом с ним, нащупывая в кармане аппарат-переводчик. «Дурацкая догадка», — сказал он себе. «Да и никакая это не догадка, а просто нелепая идея, порожденная отчаянием. Он только зря потратит время и поставит себя в глупое положение». «Ну, а если это маловероятное предположение даже в какой-то мере и подтвердится?»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 Ничего неприемлющим и ничего не открывающим, словно был вещью в себе и народным телом во Вселенной. Максвелл завертел головой, стараясь найти наиболее удобный угол зрения, чтобы разобраться в том, что увидел. Во всяком случае, это не записи. Нет, это что-то совсем другое. Он нащупал винт фокусировки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 Не ударился головой о каменный пол. Он рывком поднял очки на лоб. Артефакт над ним стремительно изменялся. Из сгустка тьмы возникало что-то, свивалось и билось в судорожном стремлении вырваться на свободу. Что-то живое, полная буйной энергии, ослепительно прекрасная, изящная, вытянутая вперед голова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 уступая место новой, нашей вселенной, древней, легендарной, современных тех странных, необыкновенных рас, захеревшими, жалкими потомками которых были гоблины, тролли, феи и баньши. Существо, название которого передавалось от отца к сыну, тысячами и тысячами поколений, но которого до этой минуты не видел ни один человек. Возле одной из упавших стоек замер оп, с ужасом и удивлением глядя вверх. Его кривые ноги были полусогнуты, точно он окаменел, готовясь к прыжку. Окрокообразные руки свисали по бокам, пальцы были искривлены, как когти. Сильвестр припал к полу, разинув пасть, ощерив клыки. На его ногах под густым мехом вздулись узлы мышц, Он был готов нападать и защищаться. На плечо Максвела легла ладонь, и он резко повернулся. «Это дракон?» — спросила Кэрол. Ее голос был странен. Точно она боялась этого слова, точно лишь с большим трудом заставила себя произнести его. Она глядела не на Максвелла, а вверх на дракона, который, по-видимому, уже закончил свою трансформацию. Дракон дернул длинным, гибким хвостом и оп неуклюже припал к полу, увертываясь от удара. Сильвестр яростно зашипел и пополз вперед. «Сильвестр, не смей!» — крикнул Максвелл. Оп поспешно кинулся вперед на четвереньках и ухватил Сильвестра за заднюю лапу. «Да скажите ему что-нибудь!» — потребовал Максвелл, поворачиваясь к Эрол. «Если этот идиот сцепится с ним, произойдет черт знает что!» «Сильвестр не тронет Топа, можете не опасаться». «При чем тут Топ? Я говорю о драконе, если он прыгнет на дракона!» Из темноты донесся разъяренный вопль и топот бегущих ног. «Что вы тут затеяли?» — загремел сторож, выбегая на свет. Дракон повернулся на пьедестале и соскользнул с него навстречу сторожу. «Берегись!» — рявкнул об, железной хваткой, держа за лапу Сильвестра. Дракон двигался осторожной, почти семенящей походкой, вопросительно наклонив голову. Он взмахнул хвостом, и смел на пол полдюжины чашек кувшинов. Раздался оглушительный грохот. Блестящие черепки брызнули во все стороны. «Эй, прекратите!» — крикнул сторож, и, по-видимому, только тут заметил дракона. Он взвизгнул и кинулся на наутек. Дракон неторопливо затрусил за ним, с любопытством вытягивая шею — Его продвижение по залам музея сопровождалось грохотом и звоном. «Если мы не уберем его отсюда, — заявил Максвелл, — тут скоро не останется ни одного целого экспоната. При таких темпах ему на это потребуется не больше пятнадцати минут. Он сотрет весь музей в порошок. И ради всего святого, оп! Не выпусти Сильвестра! Нам только не хватает боя тигра с драконом!» Он поднялся с пола, снял с головы аппарат и сунул в карман. — Можно открыть двери, — предложила Карл и выгнать его наружу. Я знаю, как отпираются большие двери. — Оп! А ты умеешь пасти драконов? — осведомился Максвелл. Дракон тем временем добрался до последнего зала и повернул назад. — Оп! — попросила Кэрол. — Помогите мне! Тут нужна сила! — «А тигр, как же?» «Предоставьте его мне», — распорядился Максвелл. «Может быть, он возьмет себя в руки и вообще послушается меня». Приближение дракона было отмечено сильным треском и грохотом. Максвелл застонал. Шарп убьет его за это и будет прав. Хоть они и друзья, но музей разгромлен. Артефакт преобразился в буйствующее многотонное чудовище». Максвелл осторожно направился туда, откуда донес очередной взрыв. Сильвестр следовал за ним, припадая к полу. В темноте Максвелл с трудом различил дракона, плутающего среди стендов. «Хороший, хороший дракошечка, умница!» — сказал Максвелл. «Легче на поворотах, старина!» Это прозвучало довольно глупо и неубедительно. «Ну как вообще полагается разговаривать с драконами?» Сильвестр испустил хриплое рычание. «Хоть ты-то несуйся, сердито сказал Максвелл. «И без тебя все так скверно, что дальше некуда!» «А где сейчас сторож?» — подумал он. «Наверное, звонит в полицию, так что гроза может разразиться с минуты на минуту». Позади раздалось поскрипывание открывающихся створок огромной двери. Хоть бы дракон подождал, когда они совсем откроются. Тогда его, возможно, удастся выгнать из музея. Да, но дальше-то что? Максвелл содрогнулся при мысли о том, что гигантское чудовище начнет резвиться на улицах городка и в академических двориках. Может быть, все-таки... Лучше оставить его в заперти. Он замер в нерешительности, взвешивая минусы запертого дракона и минусы дракона на свободе. Музей так разнесен в дребезги. А потому довершение этого разгрома, пожалуй, все-таки предпочтительнее того, что может натворить дракон в городке. Створки продолжали поскрипывать, расходясь. Дракон, до тех пор передвигавшийся легкой рысцой, вдруг припустил галопом в их сторону. Максвелл стремительно повернулся, вопя «Двери! Закройте двери!» и еле успел отскочить с пути мчавшегося дракона. Створки остались полуоткрытыми, а Кэрол и Оп метнулись в разные стороны при виде надвигавшегося чудовища, которому явно хотелось погулять. По залам музея прокатился громовой рык, и Сильвестр помчался в догонку за убегающим драконом. Прижавшись к стене, Кэрол кричала «Сильвестр, прекрати! Не смей, Сильвестр, не смей!» На бегу дракон нервно хлистал гибким хвостом. Разлетались витрины и столы, волчками крутились статуи. Дракон стремился к свободе, оставляя позади себя хаос и разрушение. Максвелл со стоном бросился за Сильвестром и драконом, хотя сам не понимал, что он, собственно, собирается сделать. Меньше всего ему хотелось хватать дракона за хвост. Дракон достиг дверей и прыгнул. Прыгнул высоко в воздух, разворачивая крылья, которые захлопали, как паруса под ветром. Максвелл, Резко остановился в дверях, чуть не потеряв равновесие. На нижней ступеньке крыльца Сильвестр, также с трудом затормозив, тянулся всем телом вверх негодующий рыча на улетавшего дракона. Это было ошеломляющее зрелище. Лунный свет играл на поднимающихся и опускающихся крыльях, алыми, золотыми и голубыми огнями вспыхивал на тысячах полированных чешуек И казалось, что в небе дрожит многоцветная радуга. Из дверей выскочили Кэрол сопом и тоже задрали головы. «Как красиво!» — сказала Кэрол. «Да!» — отозвался Максвелл. И только тут он полностью осознал смысл случившегося. Артефакта больше не существует, и колесник лишился покупки. Но и он уже не мог предоставить хрустальной планете требуемую цену. Цепь событий, начавшаяся с дублирования его волновой схемы, когда он направлялся в систему енотовой шкуры, оборвалась. И если бы не это, летящая в небе радуга, можно было бы считать, что вообще ничего не произошло. Дракон взмывал все выше, описывая круги, и уже казался просто разноцветным пятном. «Вот так!» — уныло сказал Оп. «Что нам теперь делать?» «Это я во всем виновата!» — пробормотала Кэрол. «Виноватых тут нет!» — возразил возразило. «Неумолимый ход событий, и все!» «Ну, во всяком случае, мы сорвали Харлоу его сделку». Заметил Максвелл. «Что да, то да!» Сказал голос позади них. «Не будет ли кто-нибудь любезен объяснить мне, что здесь происходит?» Они обернулись. В дверях музея стоял Харлоу Шарп. В зале теперь горели все лампы, и его фигура выделялась в светлом прямоугольнике дверей четким черным силуэтом.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 «Приостановил работу Института времени лет на сто, если не больше. Правда, если вы просто унесли артефакт и где-то припрятали, это еще можно исправить. В таком случае даю вам, мой друг, ровно пять секунд на то, чтобы вы его мне вернули». Максвелл судорожно сглотнул. «Я его не уносил, Харло. Я к нему даже не прикасался».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 «Он очень красивый», — сказала Карл. — «золотой и сияющий». «Чудесно! Нет, просто замечательно! Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам. Организуем цирк и сделаем дракона гвоздем программы. Я уже вижу анонс с большими такими буквами. Единственный в мире дракон!» «Но его же здесь нет», — объяснила Кэрилл. «Он взял да улетел». «Оп!»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 «Да нет, пожалуй», — сказал Лоб. «Насколько могу судить, мы уже сделали все, что было в наших силах».